Глава 3 Детектив-сержант Бека Винсент провела карточкой пропуском, висевшей у неё на шее, по вмонтированному в стену-считывателю и отворила двойные двери, ведущие... Вестминстерский отдел уголовных расследований лондонской полиции. В не слишком просторной комнате стояли 15 металлических столов темно-серого цвета. Они не менялись с 90-х годов прошлого века и резко контрастировали с современными эргономичными креслами. На каждом столе — лотки для документов. В некоторых громоздились стопки из шести или семи папок, напоминающие пластиковые сталагмиты. Бека считала, что есть некий странный комфорт в том, чтобы в постоянно меняющемся мире с облачными хранилищами и невидимыми каталогами работать со старомодными бумажными документами. Куда меньше ей нравился бордовый ковролин, покрывающий пол и прилипающий к подошвам. Компания начальника уголовного розыска по замене компьютеров или, по крайней мере, по более регулярному обновлению программного обеспечения. Провалилось потому, что все возвания наталкивались на директивы о сокращении бюджета. В результате под каждым столом торчали массивные корпуса, значительно сужая свободное пространство. В этом помещении размещались 24 офицера уголовного розыска. Оно располагалось поблизости от прежней штаб-квартиры нового Скотланд-Ярда до того, как его перенесли на набережную Виктории. Но суть их работы была такова, что они не всегда находились в офисе. К тому же редко присутствовали здесь одновременно, так что рабочие места каждый из них делил с кем-нибудь другим. Все, кроме бэки С тех пор, как восемь лет назад поступила на службу в полицию, она привыкла держать все необходимое для работы в буквальном смысле под рукой так, чтобы не нужно было за чем-либо ходить. Для нее это было проявление здравого смысла и организованности. Для всех остальных ее стол представлял собой гору хаоса, которую никто не желал делить с Беккой. Как она ни старалась, редко успевала прийти утром на работу раньше всех. Ей препятствовали не зависящие от нее обстоятельства, такие, как неполадки в работе общественного транспорта и потому она часто появлялась в офисе позже, нежели намеревалась. Сегодняшний день был исключением. Часы на стене показывали 7.38. Однако двое ее коллег уже присутствовали в кабинете. «Что ты делаешь здесь так рано?» — спросила она детектива-инспектора Нихата Адедру. Она отметила, что его обычно гладко выбритые щеки покрыты щетиной а рубашка и галстук измяты. Белки его глаз, контрастирующие со смуглой кожей, стали розоватыми, как будто он не выспался. Или ты явился на работу пешком, прямо из дома какой-нибудь несчастной девушки, где провел ночь? «Мне не настолько везет», — отозвался он и провел пальцами по своим коротким волосам, торчащим словно иголки ежика. Я всю ночь работал. В одиннадцатом часу вечера в квартире в Майл-Энди нашли труп. И вызвали, конечно же, меня. Из-за других расследований убойный отдел взял на себя общее руководство, но запросил помощи у районной команды. Что случилось? Соседи сочли, будто кто-то вломился в дом, потому что дверь оставалась нараспашку в течение нескольких часов. Два офицера из службы поддержания общественного порядка, которых туда вызвали, обнаружили внутри труп мужчины. Бека тихо порадовалась тому, что не ее вызвали на дело в такой поздний час. Дома она и так чувствовала себя, словно ступала по тонкому льду. На личном уровне Нихат ей нравился. Он был умен, хорошо работал в команде и с уважением относился к Бекке. Но в профессиональном отношении она молча завидовала его достижениям. Ему было всего 27 лет, а он уже прошел экзамены на повышение звания. Уже превзошел ее по службе, и ему понадобилось на это меньше времени. В его присутствии бэка не могла не задумываться о том, что если б карты легли иначе, может быть, ей не предпочли бы новичков с чистолюбивыми устремлениями, выпускников бизнес-школ. Может быть, она смогла бы подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. А вместо этого оставалась в нижней половине табели о рангах, чуть-чуть не дойдя до середины, и наблюдала, как те, кто поступил на службу позже неё, всё чаще и чаще обгоняют её в этом состязании. «И что случилось с погибшим?» — спросила Бека. «Ну, — ответил Нехат, — и начинается нечто интересное. Он был найден у себя в гостиной, связанный по рукам и ногам широкой клейкой лентой, с полотенцем на лице, привязанный к скамье для силовых тренировок. Одежда его была насквозь мокрой, и, судя по виду, его подвергли пытке водой». «Пытке водой? — переспросила Бека. «Так ведь пытают заключенных». В тюрьме Гуантанамо, верно? Оранжевая тюремная форма, привязывание к доске и все такое. Нехат кивнул и указал на монитор своего компьютера. Там красовался снимок. Мужчины с лицами, закрытыми капюшонами, лежат на наклонных скамьях, в то время как им на лицо из ведер льют воду. Бека прочитала вслух. Пытка водой заключается в том, что на лицо человека, закрытое тканью, выливают жидкость, особенно на области рта и носа. Он испытывает ощущение удушья, как будто тонет на суше. Это может привести к мучительной смерти или, может быть, повторено несколько раз. Она поморщилась. Какой садизм. И, к слову сказать, он был убит не водой, а алкоголем. Убийца явно не спешил, поскольку на месте преступления мы нашли семь пустых бутылок из подводки. Так что он, должно быть, намеренно тянул время. Это определённо звучит как заранее подготовленное преступление и нечто личное, потому что он хотел, чтобы убитый страдал перед смертью. Есть какие-нибудь подозреваемые? Нет, мы всё ещё пытаемся узнать побольше о жертве убийства. «Ты уже получил фотографии от экспертной команды?» Я как раз собирался начать их просматривать. Когда Нихат щелкнул по значку электронной почты на своем компьютере, Бека подкатила к его столу кресло и всмотрелась в снимки, выведенные на экран. Первое, что она отметила, это то, что лицо жертвы было красным и воспаленным, словно он слишком долго пробыл на солнце. Глаза его были открыты, кровяные сосуды в них полопались. По щекам тянулись багровые и алые прожилки. Тёмные волосы свалялись под затылком, рот всё ещё был завязан лоскутом ткани. По обеим сторонам жилистой шеи виднелась татуировка в каком-то этническом стиле. Она начиналась под самым подбородком и спускалась ниже ключиц. На покойнике был жилет, покрытый пятнами и спортивные штаны, ноги босые, ни обуви, ни носков. Неожиданно Бэка заметила нечто знакомое. «Есть крупные снимки его рук?» — спросила она. Нехат пролистал значки предварительного просмотра размером с почтовую марку и щелчком мыши развернул два из них. «Я уже видела такую татуировку», — сказала Бэка, глядя на красно-желтое-белое изображение дьяволоподобного существа, тянущееся по кисти правой руки убитого. Точно такую же и недалеко, как вчера вечером. Какой-то бедолага упал на пути прямо перед поездом, и у него была такая же татуха, и тоже на правой руке. И где он жил? Этим делом занимается транспортная полиция, но я могу проверить. Сделав два телефонных звонка, Бека получила ответ. «Квартира номер 2 в доме номер 57 по Данслоп, Роуд, Майл Энд и 14, прервал Нехат, почтовый индекс 6НН». Вместе закончили они. В желудке у Бэки затрепетали бабочки. Это чувство она испытывала только тогда, когда наклёвывалось потенциально интересное дело. Глаза Нехата блестели так же, как у неё. Двое мужчин проживают по одному и тому же адресу, носят одинаковые татуировки на правых руках. Оба умерли с интервалом в несколько часов, но разной смертью. Подвела на итог. Это вряд ли может быть совпадением. Тут определённо убийство, но, может быть, твой тип? Убил моего. Не смог справиться с чувством вины, ушел из дома и бросился под поезд. «Смерть моего типа наступила примерно без 26 вечера, а твоего?» — спросила Бека. На нем был браслет с трекером активности. Программа показала хаотичные сокращения сердца, а затем резкое прекращение в момент смерти. Судя по показаниям браслета, это было без 10-8 вечера но у нас пока нет результатов вскрытия. Тогда версия убийства-самоубийства не прокатит. Может ли кто-то один вот так убить двух человек одного за другим? Или же мы имеем двух убийц, а может и более? Вполне возможно, убийц было двое. Одному понадобилось бы действовать очень организованно. Один из работников подземки сказал что пассажиры слышали, как погибший перед самой своей смертью, стоя на платформе, ругался с другим человеком. Бэка пыталась излагать это спокойно, однако ей не терпелось принять участие в расследовании. «Кто-нибудь работает вместе с тобой над этим делом?» Офицеры из службы охраны порядка, которые нашли тело, опрашивают соседей, а твой приятель Брайан Томпсон Сейчас пытается узнать имя и прочие данные моего покойника. Но ты можешь обсудить это с Уэбстер. Она взяла руководство следствием на себя. «Это может оказаться нелегко», — подумала Бэка. Старший суперинтендант Кэролайн Уэбстер не знала, что такое женская солидарность. Она была сурова, но справедлива. И утверждала, будто ко всем относятся одинаково. Однако Бекка не была в этом убеждена. Когда дело доходило до важных расследований, Бекке казалось, что ее задвигают в сторону, как будто она была гиеной, ожидающей, пока львы закончат терзать добычу, дабы подобрать объедки. Это ее дико раздражало. Но ситуацию можно изменить только в том случае, если она будет проявлять активность и отстаивать свою позицию. Неожиданно ей страшно захотелось проявить себя. Она не просто хотела работать над этим делом. Она обязана была принять в нем участие. И не только в качестве помощника или исполнителя административной работы. Бека намеревалась доказать себе и всем окружающим, что она такой же хороший детектив, как и все они. Это расследование само свалилось на нее. Такого никогда раньше не бывало. И внутреннее чувство подсказывало ей, что это дело может изменить всё.